Беседа первая. Пламя скорби. Мы прогуливались в саду возле огромного отеля. На западе синего неба отливало золотом, слышался шум проносившихся мимо автомобилей и автобусов. Здесь ежедневно поливали молодые растения, и они были полны обещания. Они как бы сами строили, сами создавали сад. В небе порхала какая-то птица, быстро взмахивая крыльями перед тем, как опуститься на землю. На востоке вот-вот должна была появиться полная луна. Однако красота была не в этом. Она была в безмерной пустоте, которая как бы охватывала землю. Красота была в бедном человеке, который, опустив голову, нес в руках бутылочку масла. Кришнамурти. Что такое скорбь? Что она значит в этой стране? Как встречают ее местные люди или они избегают скорби, объясняя ее законом кармы? Как действует индуистский ум, когда он встречается со скорбью? Буддист встречает ее одним способом, христианин – другим. Как же встречает ее ум индуиста? Сопротивляется ли он скорби или бежит от нее, или ум индуиста объясняет ее рационалистически? Слушательница П. Разве существует много путей, чтобы встретить скорбь? Скорбь есть боль, боль, которую испытывает умирающий, боль разлуки. Можно ли встречать боль по-разному? Кришнамурти. Имеются разные способы бегства, но чтобы встретить скорбь, есть лишь один способ. На самом деле известные нам виды бегства представляют собой способы уклониться от величия скорби. Понимаете, чтобы встретить скорбь, мы прибегаем к объяснениям. А эти объяснения не дают ответа на вопрос. Единственный способ встретить скорбь — не оказывать ей никакого сопротивления, не производить никакого движения в сторону бегства от нее, внешнего или внутреннего, оставаться со скорбью целиком, не желая выйти за ее пределы. П. Какова природа скорби? Кришнамурти. Существует личная скорбь. Она приходит с утратой человека, которого вы любите. Это скорбь одиночества, разлуки, тревога за другого. Смерть также вызывает особое чувство. Вот человека больше нет, а ему хотелось так много сделать. Все это личная скорбь. Бывает и так, мы встречаем какого-то человека плохо одетого, грязного, с понурой головой. Он полон невежества, не просто в области книжного знания, а глубокого. подлинного невежества. То чувство, которое вызывает этот человек, — это не жалость к себе, не отождествление себя с ним. Дело и не в том, что вы находитесь в лучшем по сравнению с ним положении и испытываете к нему жалость. Нет. Здесь глубокое ощущение вне временного бремени скорби в человеке. Такая скорбь не имеет себе ничего личного. Она просто существует. П. Когда вы говорили это... Во мне возникло движение печали. Для такой скорби нет явной причины, но она, подобно тени, всегда пребывает с человеком. Он живет, любит, создает привязанности, и вот все кончается. Истинно или нет, то, что вы говорите, но здесь налицо безграничная скорбь. Как же положить ей конец?» По-моему, ответа не существует. На днях вы говорили, что в скорби развертывается целостное движение страсти. Что это значит? Кришнамурти. Существует ли какая-то взаимосвязь между скорбью и страстью? Интересно, что такое скорбь? Существует ли беспричинная скорбь? Мы знаем скорбь, которая одновременно является причиной и средствием. Умирает мой сын, в этот факт вовлечены мое отождествление с сыном, мое желание, чтобы он стал кем-то таким, кем не стал я, и мои поиски непрерывности благодаря ему. Так вот, когда он умирает, все это подвергается отрицанию, и я остаюсь без всякой надежды. Здесь на лицо и моя жалость к себе, и страх, и боль, которая и является причиной страха. Такова участь каждого. Вот что мы… понимаем под скорбью. Далее, существует скорбь, порожденная временем, скорбь, вызванная неведением, не отсутствием знаний, а незнанием собственной разрушительной обусловленности. Скорбь незнания себя. Наконец, существует скорбь, причина которой незнание красоты, заключенная в глубине собственного бытия и выхода за его пределы. Видим ли мы, что... Когда бежим от скорби посредством всевозможных объяснений, мы растрачиваем на мелочи какое-то невероятное происшествие. П. Что же делает человек? Кришнамурти, вы не ответили на мой вопрос. Существует ли скорбь без причины и следствия? Мы знаем скорбь и знаем движение прочь от скорби. П. Вы сказали о скорби свободной от причины и следствия. Разве... Такое состояние существует, Кришнамурти. Человек с незапамятных времен жил со скорбью. Он никогда не знал, как с ней быть, поэтому он и поклонялся скорби или бежал от нее. Оба эти подхода составляют одно и то же движение. Но вот мой ум не прибегает ни к одному из них. Кроме того, он пользуется скорбью как средством пробуждения. Что же тогда происходит? П. Все другие вещи — суть, продукты наших ощущений. Скорбь — это нечто большее, это движение сердца. Кришнамурти, я спрашиваю вас, какова взаимосвязь между скорбью и любовью? П. Обе они представляют собой движение сердца. Кришнамурти, что такое любовь и что такое скорбь? П. И то, и другое движение сердца. Одно движение определяется как радость, другое — как боль. Кришнамурти. Является ли любовь удовольствием? Считаете ли вы, что радость и удовольствие одно и то же? Без понимания природы удовольствия нет глубин ведущих к радости. Вы не в состоянии призывать радость. Радость случается. И этот случай можно превратить в удовольствие. Когда же удовольствие подвергается отрицанию, в этом начало скорби. П. На одном уровне это так, но на другом дело обстоит иначе. Кришнамурти, как мы сказали, радость не такое явление, которое можно призывать. Она случается. А вот удовольствие я могу призывать, могу к нему стремиться. Если удовольствие — это любовь, Такую любовь можно культивировать. П. Мы знаем, что удовольствие — не любовь. Удовольствие может быть одним из проявлений любви, но это не любовь. И скорбь и любовь обе они проистекают из одного источника. Кришнамурти. Я спросил, какова взаимосвязь между скорбью и любовью? Может ли существовать любовь, когда на налицо скорбь, если под скорбью — «Понимать все то, о чем мы говорим, П. Я бы сказала «да».»